Глава следующая. А когда Шурка решился разжать убрать сушей руки и открыть глаза, скрипа не было. Не было ни телеги, ни серого человека, ни Тани, ни кого.